«Кровь — материя, что разносит энергию по телу живого человека. Нет проводника энергии более сильного, чем кровь человека. Воистину чудеса творит сей живительный сок, если применен вовремя, должным образом и с секретным смыслом». Магистр поднял шило к среднему пальцу правой руки и легонько ткнул острием. Капелька крови набухла и превратилась в багровый холмик на подушечке пальца старого мага. «Сердце гонит кровь по телу живого человека». И на сердце направляется вся доступная энергия крови, чтобы вновь заставить его выполнять свое предназначение. На столе рядом с магом лежала кошка. Лоск и блеск, присущий этим милым созданием, исчез с тела этого потрепанного животного. Шерсть клоками торчала во все стороны. Из открытого рта между зубами безвольно торчал кончик синеватого языка. Глаза зверя были закрыты. Тварь не показывала признаков жизни. Пес задушил эту кошку час назад. Старший садовник видел, как обезумевший от ярости движимое данным ему от рождения инстинктом животное настигло маленькое создание, пригревшееся на солнце. Сопротивление было кратким и безуспешным. Магистр развел руками в стороны, держала ладони кверху. Случившиеся не происки зла и не хаос управлял псом, то суть устройства природы, взаимоотношений двух видов. «Уверен, будь кошки больше и сильнее собак, они грызли бы врагов столь же нещадно, как душат их самих». «Ладно, оставим рассуждение. Я собрал вас здесь для демонстрации». Сван огляделся. В небольшой коморке магистра не могли поместиться больше десяти человек, но этого числа здесь не присутствовало. Первый курс школы магов редел год от года. И этот набор не стал исключением. Все больше лекарей полагалось на полевые исследования и анатомию тела, все меньше становилось магов. Но от этого ответственность на каждом из них лишь возрастала. Магистр погладил тушку от холки до бедра, почесал за ухом там, где животина любила при жизни. Кошка не перевернулась на спину, не заурчала от удовольствия, не прыгнула на руки старика. «Как видите, она мертва!» Магистр многозначительно воздел средний палец к небу. «Этот факт не мешает мне применить магию крови. Скорее наоборот, это будет показательно и занимательно!» Маг придвинул горшок с розой ближе к животному. А окровавленный палец занес над бездыханным телом.